Она увидела его снова всего лишь два дня спустя. Он вошел в прачечную, держа в руках две белые рубашки, которые и без того выглядели совершенно чистыми и свежими. Фло подняла голову от пресса и обнаружила, что он улыбается ей так, будто она единственная женщина в мире, и плевать ему на прачечную. «Я хочу, чтобы вы выстирали это, пожалуйста». Прошло довольно долгое время, прежде чем Флос смогла ответить. Вам нужно отнести это через переднюю дверь в контору, и мистер Фриц даст вам талон, ответила она чужим и незнакомым голосом. Томми нахмурился. Значит ли это, что я не увижу вас, когда буду забирать белье? Боюсь, что да. Голос ей по-прежнему не повиновался. Он перебросил рубашки через плечо, засунул большие пальцы рук за ремень и стал раскачиваться с пятки на носок. «В таком случае я не намерен терять времени. Не согласитесь ли вы как-нибудь пойти со мной на прогулку, Фло? Попутно мы можем выпить пивка. Вы ведь достаточно взрослое, чтобы зайти в пивную, правда?» «В мае мне исполнится девятнадцать», — едва слышным голосом ответила Фло хотя я никогда еще не была в пивном баре. — Но все бывает в первый раз, — он подмигнул. — Тогда увидимся завтра вечером в восемь часов у ворот парка Мистери в конце Смит-Даун-Роуд. — Хорошо. Она смотрела ему вслед, сознавая, что сделала что-то совершенно недопустимое. Фло чувствовала себя очень взрослой и опытной, будто внезапно оказалась намного старше Сали и Марты. Завтра вечером она идет на свидание с женатым мужчиной, и самое удивительное, ей на это наплевать, что ему понадобилось. Оливия Кнот вернула ее на землю, больно ткнув пальцем под ребра. Он принес свои рубашки не туда, куда следовало. Я отправила его к переднему входу. Оливия озабоченно нахмурилась. Он ведь не приглашал тебя на свидание, а? Первый раз в жизни Фло солгала. Нет. Он положил на тебя глаз, это очевидно. Он умеет очаровывать, этого у него не отнимешь, но... Таким честным девушкам, как ты, Фло, лучше держаться подальше от таких, как Томио Омара. Но Фло уже погибла. Она пошла бы на свидание с Томио Омара, даже если бы Оливия сообщила ей, что он сам дьявол во плоти. Пятница оказалась еще одним тусклым днем. Дождь то начинался, то переставал, пока, наконец, после полудня не выглянуло солнце. В темно-голубом небе оно казалось мягким, как воск, и его нежные и робкие лучи наполняли воздух золотистым сиянием. Направляясь к парку, Фло чувствовала себя пристранно. Каждый шаг приближал ее к чему-то очень важному, будто она шла навстречу своей судьбе, и ей казалось, что после сегодняшнего вечера все будет не таким, как раньше. Она вспомнила ложь, которую преподнесла дома, что идет к Джозе Драйвер, потому что та заболела, и мистер Фриц хотел узнать, как она себя чувствует. Это было все, что она смогла придумать, когда Марта потребовала от нее сказать, куда это она собралась. Когда Фло оказалась на месте, Томми уже поджидал ее. Одетый в чуточку великоватый темно-синий костюм, в рубашку, в бело-голубую полоску с высоким стоячим воротничком и серый галстук, он стоял перед воротами, насвистывая. На затылке под тем же бесшабашным углом сидела едва ли более пристойная кепка —